Глава седьмая Больше ни тем вечером, ни ночью, ни следующим утром меня никто не тревожил. Мальчишки в коридоре подозрительно гасились, но старались держаться подальше, и никто даже словом не обмолвился, чем для Айрда закончился вчерашний поход к директору. Самого его я в это утро тоже не видел. Его комната оказалась пуста. Там даже отголосков ауры Босха не виднелось. Однако, когда я залез в браслет, то обнаружил, что имя Айрда написано подозрительным блеклым шрифтом, словно породистого забияку временно вычеркнули из числа учеников. Когда же я задумчиво коснулся экрана, то оказалось, что во вкладке, посвященной нашему классу, есть дополнительная функция. Оказывается, если тыкнуть на крохотную звездочку рядом с именем, то можно вызвать скрытую панель, которая покажет количество накопленных учеником баллов. Так у Айрда на счету имелся лишь один балл, который на экране подсвечивался спокойным зеленым светом. У Идни половина балла, у большей части мальчишек баланс был нулевым, и лишь у парня, который не смог позавчера ответить на простейший вопрос на теории магии, гордо красовался минус один. У меня, как ни странно, баланс тоже оказался положительным, но откуда там взялась четверть балла, я догадался не сразу. И лишь когда вспомнил, что Лэн Штасса прямо на уроке подарил нам с Айрдом по четвертинке за хорошие ответы, успокоился. «Значит, со мной еще не все плохо, и велика вероятность, что уже на следующей неделе я смогу нормально подняться». Две субботних пары я прожил спокойно. Баллов не заработал, но и не потерял. Ни с кем не поругался — Заодно про этикет узнал кое-что полезное, вспомнил, что такое обществознание, знания, на информацию свою персональную справочную, так что, можно сказать, день начался неплохо. А вот Тайрт на занятиях так и не появился. И на завтраке я его тоже не увидел. Одноклассники на эту тему со мной общаться категорически отказались. Приспешники Босхо вообще окрысились, словно я их лидера собственноручно макнул головой в дерьмо — и только Идни потихоньку сообщил, что блеклая надпись в файлах означает серьезные неприятности для ученика, и что чаще всего такое бывает, когда кто-то из мальчишек отправляется в карцер. «В карцер?» — нахмурился я, когда Идни, воровато оглянувшись, ушел. На картах не имелось упоминаний ни про какой карцер, да и в правилах школы подобное мера наказания прописано не было. «Это что же? Лэн Марине? Садист?» или настолько проникся армейским духом, что и наказание для учеников применяет, как для военных преступников. Помня о требовании директора посетить лазарет, я сразу же после уроков отправился к Лену Нортону, попутно задумавшись, о чем еще умалчивают школьные правила. Доктор на этот раз моему визиту не удивился, однако поинтересовался причиной, по которой Лен-директор потребовал провести углубленное обследование. Я скрывать не стал и рассказал ему то же, что и господину Марине. «Глупости какие!» — фыркнул на это маг, настраивая работу кресла. «С глаз! Магия проклятий! Такие вещи пропустить невозможно! Но раз надо, значит надо! Садись и не дергайся. А еще лучше попробую уснуть, потому что сегодня времени на проверку уйдет гораздо больше!» Я послушно закрыл глаза, хотя спать, разумеется, не стал, и те полтора рейна, во время которых доктор что-то химичил с разноцветным полем, потратил на размышление. В частности, я решил, что насчет Айрда, если завтра он не появится в учебном корпусе, надо будет выяснить поподробнее. Что с ним? Надолго ли загремел в карцер? Ну, не за поломку же мебели в самом деле его посадили в одиночку. Хотя, может, директор воспользовался детектором лжи и узнал про несостоявшуюся драку? Но даже в этом случае наказание виделось мне неадекватно суровым, и я считал, что, несмотря ни на что, подобного обращения мелкий говнюк точно не заслужил. Теперь насчет подвала и капсулы. Тщательно взвесив все «за» и «против», я пришел к выводу, что незаметно попасть в подвал будет непросто. Изначально я планировал сделать вылазку ночью, однако не нашел способа на постоянной основе покидать жилой корпус после отбоя. Наличие камеры, информация с которой уходила на пост охраны в режиме онлайн, сильно ограничивало меня в перемещениях. Да, моя комната располагалась вне зоны ее видимости, однако в той части коридора не было окон, через которые я мог бы беспрепятственно выбраться. А окна в моей собственной комнате в душевой и в туалетах не имели открывающихся створок и позволяли проветривать помещение лишь через крошечные форточки, через которые я при всем желании не протиснусь. Камеры, конечно, можно обмануть, но даже если использовать видео с закольцованной записью, то следующим препятствием для меня станут электронные замки, в том числе и тот, что находится на единственной двери нашего корпуса. Допустим, Эмма сможет его взломать, и все остальные замки по пути к цели она тоже благополучно вскроет, но что делать с идентификационным браслетом, который должен записывать все мои перемещения и исправно передавать их на школьные серверы? Вчера мы на эту тему обстоятельно поговорили, и Эмма огорчила меня известием, что если обычная информация уходила с идентификатора дважды в сутки, то встроенный в него маячок функционировал в непрерывном режиме. Если мне требовалось покинуть жилой корпус всего один раз, проблем бы не было. Мимолетный сбой и потеря данных за несколько рейнов никого не насторожит. Но доступ в сеть требовался мне далеко не единожды. А чем чаще Эмма будет вмешиваться в работу браслета, тем выше риск, что это кто-то заметит. Вчера я также пытался понять, сможет ли она стереть оттуда лишние данные, или же перезаписать их так, чтобы казалось, будто в нужное время я нахожусь у себя в комнате. Оказалось, нет, не сможет. И оставить браслет в комнате у меня тоже не получится. Блокировка сигнала от маячка, как и потеря контакта с носителем, тут же всполошит охрану. Ну а поскольку сам сигнал зашифрован, то сымитировать его и поддерживать на протяжении нескольких рейнов моя подруга, скорее всего, не сможет. Вернее, сможет, но для этого ей придется находиться не дальше 23 с небольшим метров от браслета. А поскольку без Эммы я уйти не смогу, то этот вариант, разумеется, отпадал. Бессонная ночь тоже несла для меня определенную угрозу. Пару-тройку раз я, конечно, переживу, но если гулять после отбоя на постоянной основе, мне станет сложнее учиться. Всего одна ошибка на правописании, и минус балл тут же обеспечен. Потеря внимания на математике, неровная линия на рисовании, сонный вид на теории магии или невыполнение домашки. В общем, проще было использовать для прогулок личное время. Те самые два на вечером, когда формально я могу бродить, где вздумается и делать, что захочу. В пользу этого варианта также говорило и то, что вожделенный подвал располагался точно под библиотекой. Более того, система фиксировала мои перемещения лишь по плоскости, тогда как трехмерная проекция простенькому браслету была недоступна. Это означало, что я могу использовать библиотеку в качестве прикрытия. Меня и на библиотечных камерах можно было запечатлеть. Информацию с них снимали редко. Теоретически... Я мог записать целый ролик и каждый раз включать его на то время, пока буду торчать в подвале. На глаза старику-библиотекарю тоже можно было попасться. Как показала практика, фиксировать время моего пребывания в классе он не станет. А если смазать дверные петли, то он тем более не поймет, был ли кто-то в его владениях. А если был, то во сколько ушел. Причину столь частого появления в столь непопулярном месте можно было объяснить довольно просто — В электронной библиотеке имелись книги, необязательные для изучения, и по этой причине не входящие в скачанную мной папку. В связи с ограниченной памятью идентификаторов прочитать эти книги было возможно лишь с библиотечного терминала. Так что если Эмма, имея полный доступ к файлам, будет своевременно делать отметки о прочитанных книгах, вопросов можно избежать. Насчет визитов других учеников, способных заметить мое отсутствие в читальном зале, я не переживал. Учебный год уже начался, Все необходимые файлы народ давно поскачивал, и раз дедок вчера сказал, что больше никого не ждет, то, скорее всего, для школы это обычная практика, и вплоть до самых экзаменов сюда больше никто не нагрянет. Все. устало выдохнул Лен Нортен, когда я почти закончил обдумывание деталей. «Ментальная активность у тебя сегодня повышена, но дара проклятийника нет. В противном случае я готов съесть свой диплом!» «Спасибо!» — поблагодарил я доктора и выбрался из просторного кресла. «Я могу идти?» «Конечно! Отчёт директору я отправлю позже, а тебя через неделю жду на контрольное обследование». «Само собой», — кивнул я и покинул лазарет, решив, что лучшего времени может не представиться. И раз уж по субботам ученикам давали чуть больше свободы, чем обычно, то почему бы не начать осуществлять свой план прямо сейчас? «Сказано, сделано». Сразу после обеда я отправился в библиотеку и, заглянув в подсобку, предупредил старика-смотрителя, что в ближайшее время буду частенько у него появляться. Все объяснил, упомянул протягу к знаниям, а заодно предложил смазать дверные петли, чтобы лишний раз его не беспокоить. Старик поначалу засомневался, но записку для завхоза все-таки написал. Правда, предупредил, что до понедельника я усатого изверга, укравшего у меня целый бал из загребанной швабры, скорее всего, не увижу, потому что на выходные он обычно ездит к семье в нарк. Увы, в моем плане имелись и минусы. Самый надежный и безопасный вариант, к сожалению, ограничивал меня по срокам пребывания в подвале. Дольше двух Рейнов задерживаться там было опасно. А еще он требовал времени на подготовку. Чтобы в будущем у меня не возникло проблем с библиотекарем, нужно было или договориться, однако чем его купить я не знал, Или же он должен был твердо увериться, что я действительно регулярно хожу к нему в гости? Это, в свою очередь, подразумевало, что мне придется убедить деда в своем интересе к книгам, предоставить ему неопровержимые доказательства, причем не раз и не два. Но ради крепкого алиби я был готов подождать. А еще я очень не хотел вылететь из школы, поэтому после разговора с дедом честно пошел в читальный зал и также честно отсидел там два Рейна, вплоть до самого ужина. А вскоре убедился, что поступил абсолютно правильно, потому что подозрительный старикан несколько раз заглядывал в класс и проверял, так ли я увлечённо читаю какую-то фигню, или же просто голову ему морочу. Зато за это время Эмма смогла сделать полноценную видеозапись моих посиделок, и только после того, как она закончила монтировать файлы, я ушел, не забыв вежливо попрощаться с библиотекарем. Из наиболее важных планов у меня на сегодня оставался только ужин и сон, Однако, как это обычно бывает, судьба внесла свои коррективы, поэтому до столовой в этот вечер я так и не добрался. «В пределах четырех с половиной майнов находится четверо живых субъектов», — сообщила Эмма, «стоило мне только выйти из библиотеки и попасть в надземный коридор». Надо было уже тогда спохватиться, задуматься, хотя бы задаться вопросом, кому могло понадобиться бродить рядом с библиотекой в такое время?» но за последние три дня подруга так часто выдавала подобные сообщения, что я, если честно, не обратил внимания. И насторожился лишь тогда, когда резко сменившийся спектр зрения показал наличие трех посторонних аур в непосредственной близости от меня, после чего из-за ближайшего угла бесшумно выступила рослая тень, а незнакомый голос угрожающе произнес. «Ну здравствуй, щенок!» «Говорят, это ты подставил моего брата!» Когда следом за первым из-за угла вывернулось еще трое старшекурсников, я мысленно ругнулся и отступил, лихорадочно размышляя, что делать. Это были те самые парни, с которыми тусили мои одноклассники во время обеденных перерывов. Вот значит как. Выходит, семейство Босха отправило в школу вовсе не одного наследника, поэтому-то Айрт чувствовал себя так уверенно. Впрочем, мне от этого не легче. Даже один на один против старшекурсников шансов у меня нет, если не использовать возможности Эммы, конечно. Пошутить, как с Айрном, уже вряд ли получится. Такое на случайность точно не спишешь, да и скрыть это не удастся. У парней над головой висит видеокамера, но, по-видимому, их это не смущает, потому что приближались они ко мне явно не с предложением поболтать. «Эмма, камера над нами рабочая?» — быстро спросил я, неустанно пятясь под насмешливыми взглядами четверых парней. «Да. Фиксируется только изображение. Звукозапись отключена. Отмечается агрессивное поведение субъектов. Принять меры?» «А тебе не должны узнать», — напомнил я, не понимая, с чего старшекурсники такие борзые. «Драки же запрещены. Даже за попытку напасть на любого ученика, каждый из них автоматически становился кандидатом на отчисление. Но им вроде все равно. Или же они просто уверены, что их за это не накажут? Кто-то же отключил звукозапись». Да и видео потом удалить несложно. Что это? Договоренность с охраной? Кто-то кому-то дал на лапу, чтобы на нарушение правил закрыли глаза? А может, младший род купил всю эту школу с потрохами, лишь бы наследнички учились спокойно? «Боишься, урод!» Недобро оскалился босху старший, доставая из кармана небольшую, затейливо расписанную зажигалку. «Правильно боишься! Никто тебе не поможет, и камеры тебя не спасут!» «Вот дерьмище!» «Возвращаться в библиотеку бессмысленно. Записи на здешних камерах легко подправить, раз уж коридорная этим козлам не помеха. Разве что использовать старика в качестве свидетеля. Содержание полезных элементов в субъектах варьируется от 48 до 59%, шепнула в моей голове Эмма, когда в руке парня зажегся крохотный огонек. Начать процедуру поглощения». Я заметался взглядом по сторонам. «Блин, вот про это я и говорил», Вроде и могу с ними справиться, но одновременно и не могу, потому что пропажи четырех учеников точно не останется без внимания, а как остановить их, не убивая, я просто не представлял. В то же время испускать такие вещи было нельзя. Единожды отступишь, и дальше будет только хуже. Сдамся сейчас, потом на каждом шагу подстерегать начнут. С дерьмом смешают, обнаглев от безнаказанности окончательно. Остановиться терпилой я даже в этом теле не собирался». Черт, что же делать? Ты не волнуйся, мелкий!» — со смешком пообещал приятель Босха, демонстративно закатывая рукава. «Мы тебя не убьем, только немножко проучим. Мы не больно!» — оскалился второй. «Вырубим и все дела. Ты почти ничего и не почувствуешь!» Босха скривился и демонстративно повел перед собой зажигалкой. «Из-за этого, ублюдка, мой брат будет сутки сидеть в карцере!» Не знаю, как он это сделал, но там точно была подстава, да еще и не одна, так что нет. Я хочу, чтобы ему было больно. Хочу, чтобы на нем стояла наша метка, и чтобы этот вонючий Клайр на всю жизнь запомнил, что идти против Рода все равно, что ссать против ветра. Иди сюда, сопля! Все равно тебе бежать некуда!» Я еще раз окинул его быстрым взглядом и неожиданно зацепился за два идентификационных браслета на крепком предплечье Босху. а потом покосился на трепещущий в его руке огонек и замер. «Эмма, у тебя данные на старшекурсников есть?» «Да». «Быстро дай справку на этого придурка». Подруга моментально развернула у меня перед внутренним взором страницу из личного дела Эддарда Босхо, и я, отыскав там нужные данные, с облегчением выдохнул. «Инициированный дар — основная ветвь управления огнем, как и у Айрда». «Отлично». «Эмма». «Перемкни его браслет так, чтобы тот перестал работать как блокиратор дара. Сколько на это уйдет времени?» «Исполнено», — несколько оживилась подруга. «Показать слепок его ауры?» Я мысленно усмехнулся. «Не надо, лучше испорти ему зажигалку. Так, чтобы хотя бы одна искра попала на этого недоумка». Эмма Будрат рапортовала, что приказ приняла, и почти сразу в коридоре случилось несколько вещей. Во-первых, я благоразумно зажмурился, одновременно отступив к ближайшей стене и прижавшись к ней спиной. Во-вторых, в руке босха раздался громкий хруст, и слабый огонек тут же превратился в огненную струю, с силой взвившуюся наверх и ударившую в потолок. Как раз в расположенный над головой босху светильник, тот со звоном разлетелся на куски». Вырвавшееся из-под него пламя мгновенно осветило пустой коридор шагов на сорок в длину, вызвав слаженную ругань старшекурсников, после чего стремительно ужалась и буквально выплеснулась, пролилось на голову опешившего мага, словно жидкая лава из опрокинутого ведра. Из недавнего разговора с Леном Таро я помнил, что магический дар можно пробудить через контакт с доминирующей стихией, и таким же способом его на время можно усилить. Само собой, взрослые и опытные маги умели себя контролировать, поэтому пироманты не вспыхивали, оказываясь рядом с камином. Водные маги не топили при случае круизные лайнера, а повелители молний не сходили с ума в грозу. Но сейчас передо мной стояли не опытные маги, а всего лишь дети. Простые ученики, которые, к тому же за пять лет обучения, привыкли к костылю в виде блокиратора. И когда этот костыль внезапно исчез... Честно говоря, я сам не ожидал, что так получится... «Я никогда раньше не видел магию в действии, однако мимолетный контакт с пламенем стал для Босха сущим кошмаром». Не ожидая такой подлянки и полностью положившись на свой браслет, парень даже не сразу понял, что происходит, однако его дар отреагировал именно так, как описывал Лентаро. Он в буквальном смысле слова полыхнул, и сам Босха вспыхнул вместе с ним, причем мгновенно, как факел, от макушки до самых пяток. Причем прошло целых две секунды, прежде чем он осознал, что именно случилось, и исторгнул из себя пронзительно громкий вопль, отзвуки которого, наверное, еще не раз будут мне сниться в кошмарах. А потом взвыл снова и заметался по коридору, тщетно пытаясь сбить с себя яростно жужжащий огонь, и совершенно позабыв о том, что пламя магическое, и сбивать его руками — абсолютно бесполезная затея. Его приятели, к сожалению, оказались такими же балбесами и точно так же растерялись при виде полыхающего друга. Более того, шарахнулись от него прочь, словно боялись, что бешено-ревущий огонь перекинется и на них тоже. Впрочем, они оказались недалеки от истины. Сыплящиеся во все стороны злые искры горели везде, куда только попадали. На стенах, на потолке, на полу, и в том числе на одежде, моментально прожигая ее насквозь. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а заорал кто-то из них, когда одна из искр больно ужалила его в щеку. «Дай на вас пожри! Эдард, ты что, спятил? Гаси его! Гаси!» Но Босха уже ничего не слышал. Ему было слишком плохо, чтобы обращать внимание на нас или то, что происходит вокруг. Лантару говорил, что от собственного огня маги, как правило, не страдают. Но парень был напуган и дезориентирован. А у страха, как правильно говорят, глаза велики. Поэтому Босха попросту растерялся. И вместо того, чтобы остановиться, подумать, а затем взять свой огонь под контроль, как на практических занятиях, он начал орать и биться о стены. Потом принялся кидаться из стороны в сторону, а после и вовсе упал, начав кататься по полу в тщетной попытке погасить пламя, отчего коридор вскоре заполыхал уже весь, и вот тогда это стало действительно опасным. Когда стена огня поднялась до потолка, в окнах от жара начали лопаться стекла, а с той стороны коридора послышался испуганный вскрик. «Валим отсюда!» и быстро удаляющийся топот. Я невесело хмыкнул. «Вот тебе и друзья!» Как только жареным запахло, тут же удрали, даже не пытаясь помочь приятелю. А ведь ему всего-то следовало подсказать основы. Напомнить, что магический огонь не может убить хозяина, а самое большее, на что он способен, это немного его обжечь. И то лишь в случае, если маг утратит над собой контроль. «Эмма, камеры еще работают?» «Те, что в конце коридора, да, но при таком задымлении, они бесполезны. А те, что находились в эпицентре пожара, сгорели». «Очень хорошо». Ты можешь восстановить босха блокиратор Вернуть устройству изначальные функции, деловито поинтересовалась подруга. Верни, но не полностью. Пусть это выглядит как обычная неисправность. Сделано, буквально через миг доложила она, после чего охвативший коридор огонь начал постепенно опадать. Босха! крикнул я, стараясь перекричать все еще ревущее пламя. Эй, Босха! Перестань орать и вспомни первый закон теоретической магии! Вместо ответа взвыл катающийся по полу парень. Мне больно! Больно! Черт, он же совсем пацан. Да еще голову потерял от страха. Как до такого докричаться? Это твоя магия, слышишь? Снова гаркнул я. Она не может тебя убить, только поранить. Но чем дольше ты ей сопротивляешься, тем сильнее она становится. Ты можешь ее контролировать, помнишь? Тебя этому пять лет учили, так что соберись, тряпка, и делай, что умеешь! Твою ж мать! Если хочешь жить, сосредоточься и стабилизируй дар так, как Лентара тебя учил на занятиях! Босха! Босха, ты меня слышишь?» Чтобы не сгореть заживо, в отличие от дурного пироманта для меня этот огонь был смертельно опасен, я отступил еще дальше, продолжая кричать, шуметь и всячески стимулировать парня, чтобы тот начал, наконец, думать, а не истерить. В выражениях, разумеется, не стеснялся. Животный страх можно перебить лишь еще более сильные эмоции, вроде злости, а еще лучше бешенства. Вот я и старался так сказать. Весь запас красноречия, наверное, исчерпал. Чуть не охрип, но своего все-таки добился. Не знаю, что больше помогло. Злость, желание меня убить или просто включившийся блокиратор, но через несколько минут пожар в коридоре действительно стих. Дыма, конечно, было много. Гарри еще больше, но босха перестал метаться, и он больше не походил на живой факел. Напротив, теперь он лежал ничком посреди жирного прокопченного пятна, хрипло проклиная меня на все лады и клятвенно обещая с меня шкуру живьем спустить, при первой же возможности, а на его теле продолжали тихонько тлеть остатки одежды, под которой отчетливо проглядывала кожа. Прав был Лантара. Подумал я, убедившись, что парень живой и почти невредимый, хотя от него в таком пожаре должна была остаться лишь обгоревшая до неузнаваемости головешка. Надо будет иметь это в виду. Интересно, где-нибудь можно достать бесхозную зажигалку? Полагаю, в следующий раз при встрече с малолетним пиромантом она мне пригодится. «Босха!» — осторожно позвал я, когда пламя окончательно угасло. «Эй, Босхо, ты живой?» «Чего тебе надо, урод?» Глухо рыкнул этот придурок, даже не пошевелившись. Я вздохнул. «Поднимайся!» «Зачем?» «В лазарет пойдешь», — буркнул я. А когда тот грязно выругался и с новым стоном перевернулся, продемонстрировав красное, будто шпаренное кипятком лицо, передумал проявлять благородство. «Хотя нет ли же, я лучше помощь приведу?» «Какую еще помощь?» «Какую найду?» Снова вздохнул я и, развернувшись, направился в библиотеку. Надеюсь, что у старика есть связь с охраной, и нам не придется тащить этого идиота на себе.